Четвертое. в л о х о п о л о в позвал к себе м ы ш е т с к о г о «Сергей Яковлевич, душа моя, прослышал я, что вы лесом будто бы там занимаетесь». «Отчасти, Симон Гераклович». Старый губернатор расправил жирное ухо. «Там, в Мглинском уезде», — сказал неуверенно, «на несколько верст тянется лес, принадлежащий Трёпову». «Знаете вы об этом?» «Да. Сергей Яковлевич хорошо знал, что около девятисот десятин леса, опять-таки на песчаных почвах, тянется вдоль северных границ губернии и числится во владении Трёпова, близкого друга царя и всесильного диктатора при дворе». «Дмитрию Фёдоровичу, — продолжал в л о х о п у л о в видно, понадобились деньги. В нашей губернии он никогда даже не был, и... «Зачем ему этот лес? Посудите сами». Вот он и попросил меня как друга запродать его подороже. Мышецкий похолодел. Еще один песчаный резервуар в губернии, опять засвистят пески за кольцами деревень. Спросил как можно спокойнее. «Во сколько же Дмитрий Федорович оценивает свой лес?» «Да не во сколько». Он его и в глаза не видел. «Хорошо. А в какую цену вы его пустите на продажу?» Симон г е р а к л о ч стыдливо признался. «Я обещал, уже обещал, что вышлю из губернии 500 ь д т ы с я ч Мышецкий вздохнул. «Час от часу не легче. Решил старик сподхалимничать, а теперь расхлебывай». «Вы поступили очень неосмотрительно, дорогой Симон Гераклович!» — решился выговорить Мышецкий. «Мало того, что лес погибнет, но вы не сможете найти столь крупного покупателя». «Пятьдесят тысяч — не шутка!» в л о х о п о л о в развел руками. «Мы люди маленькие», — сказал он. «Не тягаться же мне с самим Дмитрием Федоровичем!» «Пятьдесят, так пятьдесят! Обратно музыку не сыграешь!» «Своих добавлю, перезайму». Сергей я к о в и ч решил быстро расставить сеть. «Но казенная палата, — сообразил он, — исходя из геологических условий, может запретить перепродажу. Выкуп можно позволить лишь в казенные руки, но казна тоже не даст такой суммы». Губернатор, едва не плача, захлюпал носом. «Сергей я к о в л и ч не дадите же вы пропасть мне! Ведь ей-ей сил моих не стало. Я же и вещи уже в Петербург отправил. А Дмитрий ф е д ч сами знаете, подпихнет меня в Сенат за милую душу. Вам же лучше. За хозяина останетесь». Мышецкий откланялся. «Желаю успеха», — сказал, — и вышел. Он повидался с жандармом, выложил перед ним на чистоту все, что думает. сучо фракуса, крепко потер ладошкой поблескивающий череп. «Эх!» — крякнуло. «Да, все это так, милый князь. Но в одном-то вы ошибаетесь». «В чем же именно?» «Найдется покупатель в губернии. Найдется. Кто же? о т р ы г а н е в «Почему же о т р ы г а н е в «Но я не знаю, земли в л а д е л ь ц е в губернии крупнее его. «Да где ему?» — ответил жандарм с ухмылкой. «Конкордия Ивановна, вот кто может купить треповский лес!» «Разве эта дама столь богата?» «Милый князь, вы не первый губернатор на ее веку!» В подобном ответе прозвучал оскорбительный намек, однако Мышецкий решил пропустить его мимо ушей. «Но я», — заявил он, — Не дам ей перепродать треповский лес тут же под топор барышника. «А вот это уже ваше дело!» — открестился жандарм. Мышецкий понял, что сейчас его прищемят в капкане и решил до времени снова скрыться в степи. Борисяк напомнил о себе. «Сергей Яковлевич, все готово. Когда?» «Погодите, я вам скажу. Человек этот собираловки...» «Везти мы собираловки. Из бывших, видать». «Ну и ладно. Только бы ветер подул от города». Он позвал к себе ч и к а л и н и «Бруно Иванович, предупредите брандмайора, чтобы пожарные команды были наготове». «А что будет, ваше сиятельство?» — глуповато спросил полицмейстер. «Ничего и не будет», — ответил м а ш е т с к и й с равнодушием. «Просто я получил дурацкий донос, якобы злонамеренные лица собираются учинить пожар на петуховке». «Верить ли?» — усомнился ч к а л и н «А я не верю, но на всякий случай». На всякий случай пожарные колесницы загодя выехали на петуховку и распустили рукава. Там дневали, там ночевали. Солганы находились в другом конце города, но один от другого на отшибе, Они не представляли угрозы. Гораздо страшнее была та зараза, которая пропитала доски и полы этих дремучих страшных сараев. Алиса ощутила, что Сергей Яковлевич готовится к отъезду. В последнее время она как-то отвыкла от мужа, но все-таки спросила. «Серж, ты опять меня покидаешь?» «Пожалуй, дорогая, я скоро вернусь». Смущаясь, о н а попросила у него денег. Он удивился. «Но мы выехали из Петербурга, и у нас было?» «Да-да, но у меня уже ничего не осталось». «У меня тоже». «Ладно, спрошу у Пети». Попов деньги дал. А потом рассказал, что у него был фотограф. Союз истинно русских людей на днях нанял этого фотографа, чтобы он запечатлел на память потомству п «Собрание уренских патриотов», что он и сделал, после чего предложил Пете выкупить негативы. «И вы поймете, почему», — сказал Пете. «Додо тоже попала на эти снимки». «Вот, полюбуйтесь». Фотографий было всего три, но Додо з а н и м а л а в них центральное место. Разодетая в русский сарафан — С цветным кокошником на голове, убранным жемчугом, Додо играла роль матки в ч е р н о с о т е н о м улье. Как царица восседала она рядом с о т р ы г а н е в ы м и взоры мужчин, устремленные на нее, были похотливы и мерзки. А один из снимков был словно взят из журнала только для мужчин. «Сколько же вы дали Пете за эту мразь?» «По с о т н н о й за каждой». «Ну, с вас еще содрали по-божески. Негативы у вас? Да, я разбил их сразу же». «Бедная Додо!» — пожалел Мышецкий сестру. «А я?» — накуксился Петя. «Каково мне-то?» «Ну, вы святой человек. Только вы и способны на такой подвиг». Борисяк был предупрежден об отъезде. «Я вернусь дня через три». — сказал м а ш е т с к и й инспектору. — Надеюсь, что красный петушок раскричится в мое отсутствие. На самом пороге его задержал Огурцо. — Ваше с е л ь с т в о Симон Гераклович вас ищет. У него что-то там с т р ё п о в с к и м лесом не ладится. — Скажите его превосходительству, что я уехал. — И укатил. Кобзева в степи уже не было. — Черная кошка пробежала между ними. Полновластным главою поселенной общины сделался Карпухин. Мужик, как выяснилось, с фантазиями, что и подкупала с е р г е й я к л е и ч Удивительно, что Карпухин отнесся к постройке общинных домов приветливее Кобзева. «Вот и разберись», — недоумевал Мышецкий. «Казалось бы, все должно быть наоборот». Князь катанул н о г о ю бревно, лежавшее на земле, сказал Карпухину. «Вот этот лес церковный. Ты из него избу сложишь, а тебя в Сибирь сошлют за это». Сказал без улыбки, очень серьезно, желая проверить, какое впечатление произведет это на молодого парня. Карпухин посмотрел на бревно, потом на вице-губернатора. — Ну и ладно, — ответил раздумчиво. — Ежели за общество, так куды ни шло, я согласен. Сергею я к о е ч у стало неудобно. — Извини, брат, ничего тебе не будет. А, впрочем, лес этот правда церковный. Байкуль вон там, видишь, монастырский, хутора немецкие, дорога военная, степь киргизская — — А что здесь ваше, прости, не знаю. — У мужика ничего нету, — согласился Карпухин. Итак, лес он выслал. Пусть строят, что хотят. Генерал Панафидин дал лошадей, бракованных по кавалерийскому стандарту. Мужики взяли. В депо рабочие выковали кое-какие орудия. Тоже отправили в степь. А кое-что поселенцы... воровали у своих соседей, хуторян-колонистов, но Мышецкий закрывал на это глаза. С хуторов пришли к нему с обидами батраки, работавшие на немцев. Мышецкий выслушал, как они живут. «Хорошо живут, х а р ч е вдоволь, но прибавки не бывает, хоть плач. У н е м ц е все в по часам, каждому туалетную бумагу выдали, хорошо цигарки вертеть, только вот беда». «Ну что у вас за беда?» — спросил Машицкий. «Да в и ш ь сударь, планета-то какая! Они, немцы-то, посуду нам дают, а уж такая посуда хороша больно. Аж насветится, и ручка сбоку. Да только вызнали мы, что днем-то нам из е в т ы посуды жрать дают. А вот ночью-то, прямо скажем, нехорошо получается. Они ее, хозяева-то наши, под себя оставят, чтобы в угрях вынести. Ну, помоют». «Не будет вам от меня защиты», — гаркнул на х о д а к о в Мышецкий, — «пока вы на немцев батрачите. Я вас не загонял к ним. Сами пришли. Вон в том конце степи хотите, по куску земли отрежу каждому? Тогда и разговаривать будем. А сейчас прочь пошли». С вечера Мышецкий, как бычок, надулся парным молоком, раскатал кошму под звездами, От озера Байкуль наплывал вкусный дымок, то монашеские в а т а г е коптили рыбу. Почти с ужасом думал, что скоро надо возвращаться в город. Среди ночи его разбудил Карпухин. «Вставайте», — сказал он, — «Уренск горит». Сергей Яковлевич привстал на к о ш м е Вдали со стороны города небеса оплывали бордовым заливом. Что-то уж слишком сильно полыхали с а л г а н ы «Да и с а л г а н ы ли только?» — подумал он. Скатал Кашму, надвинул дворянскую фуражку. Его знобило. В потемках поискал вокруг себя спички. «Ладно», — сказал, — «я пойду. Спасибо за все». На вокзале, когда он прибыл утром в город, встретился чеколени, От шинели полицмейстера пахнуло дымом. «Что тут у вас?» — спросил Мышецкий. «Пожар был?» «Хуже, ваше сельство». «Солганы сгорели?» «Бог с ними, ваше сельство, хуже». «Так что же?» «Забастовка, ваше сельство». Мышецкий так и застыл на месте. «Удружили!» «А что думает сучёв Ракуса?» «Да его не поймешь, ваше с е л ь с т в о От п е р о н а прямо в депо и сразу же отлегло от сердца. То, чего он больше всего боялся, не случилось. В раскаленных цехах все так же мерно жужжали станки, над ними деловито склонялись рабочие. «Значит, вы не бастуете?» «Нет», — ответили ему. «Мы намного умнее господ жандармов. Мы будем работать, как работали». На площади его нагнал ч и к а л и н и в а ш е сиятельство, постойте, я не все рассказал». «Ну, что еще? Солганы-то сгорели вот. И черт с ними, давно пора». «Поджог был, поймали». «Кого поймали?» «Да п о д ж и г а т е л я ваше с е я т е л ь с т в о Мелко-мелко затряслись поджилки. Вспомнились 25 рублей и все прочее». «Ну и что?» — спросил поспокойнее. е б а к а намяли. Сумасшедший какой-то». «Конечно, сумасшедший!» — поддержал м а ш е с к и й н о р м а л ь н ы й не стал бы поджигать. Изолируйте его, б р о н о Иванович. Головой за него отвечаете». Первым делом повидать Борисика. Инспектор уже знал о поимке поджигателя. я с а в а Кириллович?» — спросил м а ш е т с к и й «Задержанный знает вас или нет?» «Только в лицо. Но кто я и что?» «Понятно. Только не волнуйтесь, я ваш». «Согласить, — горько усмехнулся Борисяк, — можно пострадать за убеждения, но эти вонючие сараи...» В дальнейшем разговоре выяснилось, что забастовка охватила лишь фабрички и мастерские мелких предпринимателей, как раз тех, на которых выступления Штромберга пользовались значительным успехом. Вопрос с депо, не примкнувшим к забастовке, начинал проясняться. Кожевники, мясники, красильщики, свечники выставили чисто экономические требования. Никакой политики. Ни одного политического лозунга. Красного знамени тоже не было. Несли хоругви и портреты царя. Возглавляла демонстрацию духовенства. Сергей Яковлевич с трудом добрался до жандармского управления. Толпы народа проходили по улицам, во все горло распевая «Боже, царя храни!». Мышевский ворвался к Сущеву Ракуси в кабинет. «Полковник, что у вас тут происходит?» «Празднуем самосожжение солганов». «Я не шучу. Как видите, князь, маленькая забастовочка. Виват, виват, да здравствует великий Штромберг!» Жандарм выглядел очень довольным, улыбался. «Неплохо, князь, а?» «Не могу оценить вашей радости», — огрызнул Сомышецкий. «Напрасно, князь. Впрочем, вы еще сумеете оценить ее сущность. Это я вам обещаю». «Чего же требуют бастующие?» «Как всегда, — ответил полковник, — увеличение заработка, сокращение рабочего дня. И они правы». «Вы поддерживаете их?» — удивился Сомышецкий. «А разве я враг?» «Русскому рабочему?» — спросил жандарм. «Но эти требования могут...» «Могут!» — подхватил жандарм. «Могут быть удовлетворены. Требования-то справедливы, князь». «А что предприниматели?» «Ртачица!» — ответил с у щ е г фракуса. «Как всегда. Но они могут и не пойти на уступки?» Арестит Карпч свел свои кулаки вместе. «Вот так!» — сказал он, нахмурясь. — Сотру в порошок. Пусть только посмеют не уступить мне. Не уступят рабочим, зато уступят мне. С превеликим почтением. Мышецкий наконец-то догадался сесть. — Что-то я вас не понимаю, господин полковник. — Вы не понимаете, — согласился жандарм. — Но вот ваши друзья... вроде Кобзева или Борисяка, они хорошо меня поняли. Борисяк, тот хитрый хохол, по стеночке ходит. Никак его уловить не могу. Большевикс. О чем вы говорите, полковник? Да, депо, конечно. Выжидаю ч е т о Я им социализм на тарелке с розанами подношу к самому рылу, Вот вам и восьмичасовой рабочий день, вот вам и кассы взаимопомощи. Нет, не желают. Морду в о р о т и т а р е с т и т Карпыч перестал язвить и добавил твердо. Если это правда, что вы не понимаете, то очень печально. И для вас особенно. Странный у меня жандарм, подумал м ы ш е с к и й и решил круто идти напролом. Заговорил о пожаре. «Солганы-то сгорели», — арестит к а р п ч «Ну да, сгорели. В нашем Уренске само по себе ничего не горит. Да-с, пока не подожгут». «Вы думаете?» «Но задержан какой-то сумасшедший». «Это вам ч и к а л и н и сказал?» «Да». «Он сам давно сумасшедший. Столько лет прослужить в полиции и не разобраться». «Подожгли, конечно, не спорю». Тот, кому выгодно, тот и подпалил. А кому это может быть выгодно? Аристит Карпыч раскурил папиросу, поиграл портсигаром. «Да будет вам, князь», — сказал он, «будто вы сами не знаете, кому это выгодно». «Ей-богу, не знаю». Мушетский действительно не знал, не затем же он поджигал эти солганы, чтобы обогатить кого-то. Жандарм раздраженно, как показалось Мышецкому, отбросил от себя портсигар и спросил в упор. «Как вы думаете, князь, зачем Конкордия Ивановна застраховала эти с а л г а н ы на крупную сумму?» «А разве... разве она владелец?» «Конечно! Через подставных дураков». «Одного не пойму», — задумался жандарм, «как она могла извернуться? Ведь о п о ж а р и т о она действительно не могла знать». Сучев Ракуса протянул руку через стол и взял Мышецкого за мизинец. «Вы ей ничего не говорили?» Кое-как Сергей Яковлевич отбоярился от пытливых вопросов жандарма. Полковник не поленился проводить вице-губернатора до крыльца. «Милый князь, — сказал он, — не пора ли вам вкусить от нашего плода? Не откажите вечерком подъехать к аквариуму. «Мне хотелось бы познакомить вас с одним человеком». «Что это за человек, полковник?» «Умный человек», — ответил жандарм.